Глава 19. Малыши проспали чуть больше часа. Я все это время тоже находилась в саду. Ренат решал какие-то дела по телефону, договариваясь об устройстве детской комнаты, ведь его дом совершенно не предусмотрен для детей. Его дом — типичное жилье беззаботного холостяка. Но жизнь штука непредсказуемая. В один миг на голову прожженного лавеласа свалился сенсационный сюрприз. Теперь он отец двух очаровательных близнецов. Каково это полжизни отрываться на полную катушку, а потом вдруг узнать, что ты папа. Не одного малыша, а сразу двух. Первым проснулся Тимоша. Еще сонного я приложила его к груди, пока никого нет рядом, и покормила. Тимоша сладко причмокивал и улыбался, глядя на меня большими карими глазами. Спустя десять минут Вдали я увидела Рената, который вышел из дома, торопливо зашагал по дорожке вдоль газона с зеленой, аккуратно подстриженной травой. Порядок. Детская почти готова. Только что привезли вещи из магазина и кроватки. Их уже установили в гостевой комнате на втором этаже. Там уютно, светло и тепло. Это лучшая из всех спален, какая есть в доме. Так быстро? И чему удивляться? Уваров? Из тех людей, перед которыми все стелются, будто перед президентом. Слишком важная персона, которая щедро платит. Желаешь посмотреть? Да, но сначала нужно накормить детей. Тима я уже покормила, сейчас очередь Таи. Возьми его, нужно поносить в вертикальном положении, малыш очень плотно покушал. Осторожно передаю Ренату сына, показывая, как именно нужно его держать. «Иди к папочке. Дай-ка я на тебя полюбуюсь», — воркует Ренат, рассматривая личико Тимошки. «О, какой богатырь! Настоящий Уваров! Горячая кровь и серьезный взгляд! Мы с тобой горы свернем. Станешь, как папка акулой бизнеса». «Станет тем, кем сам захочет», — хмыкаю. «Может, Тимофей — творческая личность?» «Да, конечно». Какая еще творческая личность? Ни за что. Мой сын будет управлять крупной компанией, а потом займет мое место. Вышивать крестиком или играть на баяне он точно не будет. грубиян Буркую я, еле-еле сдерживая пыл, а потом слышу не очень приятный звук и понимаю. Тим срыгнул на плечо Уварову. Бинго! Молодец, сынуля, как ему и надо, беки. «Как мило». Мужчина отстраняет от себя младенца, держа его на расстоянии вытянутые руки. Тут же сует мне обратно. Это последняя модель Версачи. И что? Обычное дело. Вы не бедные, уж что-что. А химчистку Ренат Артурович сможете себе позволить? Это только начало родительского опыта. Дальше будет интереснее, когда начнут активно ползать, потом бегать, а там и школа не за горами. «Еще не передумал становиться отцом?» С пренебрежением глянула на Уварова, похлопав Тима по спинке. «Я? Передумал?» Хмыкнул, задрав подбородок. «Я никогда не отказываюсь от своего решения. Если что-то решил, то железно». «Отлично! Тогда вот вам сын, вот вам памперс». Во второй раз настойчиво вручая ему ребенка, наклоняясь, чтобы достать из корзины подгузник. «Не забудь подстелить пеленку». «Тимоша любит стрелять фонтанчиком, когда я ему меняю». Думала, категорически откажется, придумав отмазку, но Ренат глянул на меня так, будто принял вызов, развернулся и, не сказав ни слова, пошел в сторону дома. Не прошло и десяти минут, он с гордым видом появился на крыльце. Смотрю на Рената, а сама, испытывая внушительное напряжение от волнения, Это было рискованно так делать. Я была уверена, что он даст заднюю, но нет. Слава богу, с Тимошей все хорошо. А у Рената такое лицо, будто он совершил мировой подвиг. Нет, будто его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. «Я справился. На отлично!» Протягивает мне Тимошу с довольным видом, открыто хвастаясь. «Да неужели?» «Честно, я удивлена». но не верю, что сам вот так вот с первого раза справился. Интернет, небось, помог. «Ренат Артурович, вы, если что, обращайтесь!» Позади раздается звонкий женский голос. Оглядываюсь, вижу на крыльце дома темноволосую женщину в сером платье с белым передником. Она улыбается и приветливо нам машет. «Спасибо, Любовь Станиславовна!» Цедит сквозь сжатые зубы, А я замечаю, что его щеки стали немного пунцовыми. Справился, значит, гляжу на умника с недовольством. Но я так и думала. Меня отвлекли, позвонили по важному делу, а тут Любовь Станиславовна в комнату вошла, пока я проблему решала, она сама все сделала, хотя я ее и не просил. Укладываю сыночка обратно в коляску, повернувшись спиной к Логуну, так я и знала, что дети тебе нужны. только для коммерческих целей. «Еще не вечер, Кира!» — рыкает он. «У Варова всегда и во всем номер один!» Проходит три недели. Мы с малышами обживаемся в доме у Варова, привыкая к новому ритму жизни. Адаптация к новой обстановке проходит гладко, но я чувствую себя затворницей, и мне такая жизнь в четырех стенах и у высокого забора начинает надоедать. За пределы дома меня с близнецами не пускают. На работу выйти пока не могу, потому что не с кем оставить детей. Варов няню нанимать не собирается. Для этого, по его мнению, есть я. А сам в жизни крох практически не участвует. Все ссылается на нехватку времени. Так я и думала. На словах лишь деловой. Сам же быстро сматывается на работу, прикрываясь тем, что у него важные дела горят. Уходит рано утром. Возвращается поздно вечером, будто нарочно нас избегает. Вечером приходит на все готовенькое, когда близнецы накормлены, выкупаны, переодеты и готовы ко сну. Мое терпение балансирует на грани. Ренат был слишком сумоуверен, по крайней мере на словах, но сдулся почти мгновенно до первой практики, когда я попросила миллиардера поменять памперс сыну. А он схалтурил. Испугался, оно и ясно. Ренат пытается делать вид, что занимается детьми, может подержать их на руках, потискать, посюсюкать, сказку рассказать, притащить горы игрушек из крутого бутика, но это самое простое. Хитрый. Выбирает себе обязательства попроще да почище. Но хоть на руках научился держать. Я практически не тревожусь, когда он к ним прикасается. Детки, между прочим, уже начали активно двигаться и даже ползать. Буквально за месяц серьезно выросли в уровне развития. Это значит, что я стала уставать вдвойне. Тая и Тимофей проявляют интерес ко всем окружающим предметам. Мои неугомонные малыши на полном серьезе начинают шалить. На улице сегодня с самого утра льет дождь, мы отсиживаемся в доме. Близнецы активно исследуют окружающий мир, тянут ручки ко всему, что не так лежит. Маленькие жучки. и все в рот тащит, только и успевая бегать от одного к другому. Мой телефон, лежащий на комоде, играет звонкой мелодии. Беру его, вижу на экране номер Богданова. Давно он мне не звонил. Я сказала, что мы заболели. Сначала близнецы, потом я с серьезной простудой слегла, но работу продолжала выполнять, правда, дистанционно. «Здравствуйте, Федор Андреевич». Кирочка, как дела? Как самочувствие? Тебе уже лучше?» да уже более менее корю себя за ложь но в данном случае не хочу говорить правду неизвестно как уваров отреагирует на новость что я теперь работаю на конкурента с которым между прочим еще и целовалась кажется он не знает и к лучшему хотя странно я думал он на меня уже мемуары нарыл может сейчас этим занимается на работу когда планируешь выйти точно не могу сказать я вам напишу хорошо понаблюдаю еще за самочувствием. «Хорошо. С нетерпением жду твоего ответа. Я честно переживаю. Скажи, могу ли я к тебе заехать, навестить?» «Нет-нет», — «Нет, нет», мигом запротестовала. «Заразитесь вдруг, не надо». «Жаль. Ладно, до связи», — отвечает он по норм тоном и отключается. Сбрасывая вызов, погружаюсь в раздумья. Конечно, я хочу выйти на работу, немного развеяться, пообщаться с людьми. Я ведь к этому так привыкла, не могу без общения. Хотя бы на пару часиков. В конце концов, я не пленница. Уваров сам об этом говорил. Хватит уже терпеть все это. Пусть тоже принимает участие в заботе о детях, раскричал, какой он везде номер один. Бесит его напыщенная самоуверенность. С этим надо срочно что-то делать». Мысли прерывается звонком в домофон. На дисплее вижу незнакомую девушку в деловой одежде. А, наверное, это она. Помощница Уварова, которую он просил передать через меня какие-то документы, потому что сегодня в офисы он не сможет заехать. Жму на кнопку, открывая дверь, иду встречать гостю у порога. Доброе утро. Я Наталья, личный помощник Рената Артуровича. Он просил передать вот это. заготовки для нового проекта который будет участвовать в конкурсе хорошо передам принимая из рук толстую кожаную папку отмечаю что меня окутывает ностальгии когда то и я была на ее месте занимала престижную должность личного помощника одного из самых богатых мужчин страны на душе стало горько не рассматриваю девушку симпатичная стройная Волосы, глаза того же цвета, как и у меня. Интересно, Ренат тоже ее раскладывает на своем столе? Глупости. Конечно, раскладывает. Паразит ни одной юбки не пропустит. О, а вы... Неужели вы та самая? Косится на меня с подозрением, когда слышит детский смех, с еще большим любопытством заглядывает за спину. Я дверь прикрываю, закрывая собой весь обзор. Кира Фролова, вы работали на Рената Артуровича? Да, работала. Не нравится ее косой взгляд. Догадается, что я забеременела от Рената, родила тайно, теперь вот он держит меня в своем доме, как в концлагере. Ух ты, а я сразу поняла, что это вы. Улыбается она, а потом начинает пожимать руку. Директор без конца о вас рассказывал, Все время в пример ставил, говорил так, когда злился. Не успела, а Кира все успевала. Тебе бы у нее поучиться. Правда? Не верю. Она меня с кем-то перепутала. Говорят, он сильно изменился после вашего ухода, стал крайне строг, придирчив, в общем, невыносим. Я это на себе день за днем испытываю. Вздыхает девушка, пожав плечами. Еще невыносиме Он и до этого Был далеко не ангелом. И хорошо, что ушла. Нечего мне больше делать, чтобы работать на такого монстра. Понятно. За дверью опять послушался шум. На этот раз кто-то из близнецов заплакал. Мне нужно немедленно вернуться. Что ж, всего доброго, Наталья. Я обязательно передам папку. Хлопаю дверью, возвращаясь к малышне. пытаясь сконцентрироваться на обязанностях, но все из рук палится. Я еще долго думаю о ее словах.